Чрезмерная занятость. Джон Бакен, 39 ступеней. У вас миллион забот. Вы руководите компанией. Дома после работы вам давно пора повесить новую полку, а в субботу у вас гости, минимум два десятка человек. Значит, надо убрать квартиру и закупить продукты и напитки. А ещё лучший друг попал в больницу. Примечание: Смотрите, больница. Конец примечания. Иначе говоря, вы слишком заняты, чтобы прочитать рекомендуемый нами роман, и всё же сделайте попытку. Хотя бы ненадолго проникните в жизнь Ричарда Хеннея, возможно, найдёте для себя кое-какие подсказки. В начале романа Хенней болтается без дела. Он только что вернулся из Родезии, слава богу, целый и невредимый. С намерением дать старушке Европе последний шанс доказать ему, что она не вовсе выдохлась, на подобие открытой бутылки содовой, простоявшей на солнце, не докажет. Хеннэй вернётся в свои африканские дебри. Потом к своей постыдной радости он находит у себя в комнате труп. Вернее, не совсем труп, поскольку тот рассказывает захватывающую историю, смысл которой сводится к тому, что на самом деле он находится не у Хеннея, а в собственной квартире в этом же доме и лежит в собственной кровати в пижаме и с отвалившейся челюстью. С этого момента и на протяжении следующих девяти глав сюжет развивается невероятно динамично, Хенни только и делает, что убегает от страшного типа с истребиными глазами. Следуя его примеру, вы тоже захотите сбежать от своей сверхзанятости. Повествование настолько захватит вас, что вы будете ловить малейшую возможность улучшить свободную минутку и сесть за книгу. Рискнём предположить, к той вы относитесь к типу людей, способных делать несколько дел одновременно. Очень хорошо. Читайте, пока бежите с одной встречи на другую. Именно так поступает Хенни. Пока едет в поезде, выдавая себя за фермера, изъясняющегося по-английски с сильным шотландским акцентом, разгадывает важный шифр. Затем он проникает на закрытое заседание британского правительства и разоблачает затесавшегося туда немецкого шпиона. Наконец, благодаря своему острому чутью, выводит на чистую воду членов глубоко законспирированной шпионской организации Чёрный камень. 21 день подряд он бегает от профессиональных международных убийц и в итоге спасает себя и весь мир. Этот роман заставит вас задуматься, что страшного случится, если вы слегка подсократите список неотложных дел. Так ли уж все они важны? Может, имеет смысл отбросить пару-тройку из них и заняться разгадыванием шифров? Или поиграть в фермера? Спасти мир, в конце концов? Лишь познакомившись с Хеннеем, вы поймете, что такое настоящая сверхзанятость. Примечание. Также смотрите. Желание жить, а не читать. Изнеможение... Многодетная семья никогда читать стресс конец примечания